Глава 35. В логове монстра, часть первая. Настоящий момент Вивьен. Я слепну от белого света встречных фар, а потом мои глаза застилаются мраком. Я лечу в пропасть на самое дно непроглядной впадины, откуда уже точно не смогу выплыть. Темнота обволакивает мое тело, давит на грудную клетку. Мои легкие сжимаются, но я все еще дышу. Я пытаюсь нащупать руку Эйста, секунду назад она еще крепко впивалась в мою вспотевшую ладонь. Я до сих пор чувствую, как горят отпечатки его пальцев на моей коже. Я все еще живу, но безликая бездна утягивает меня глубже. Совсем скоро она сотрет отпечатки, сожрет меня целиком. В жилах стынет кровь. Из последних сил я размахиваю руками, пытаясь отогнать от себя ледяные воды пустоши. Я ищу Эйста. Делаю рывок, еще один, туда, к поверхности. Мне нужен глоток, чтобы продолжить сопротивление. Но вместо кислорода раскрытое горло зачерпывает тягучую смолу. Я задыхаюсь, я не могу кричать. Паника охватывает тело, я борюсь, но тщетно. Я больше не чувствую присутствия эйста. Мои конечности тяжелеют, я вязну в мгле. Мне не выбраться отсюда, мне уже не спастись. Тьма просачивается под кожу, проникает в легкие. Ее липкие щупальца присасываются к сердцу, давят, выкачивают из него последние слабые стоны. Тело сдается, разум чернеет. Я иду ко дну. Прости меня, Эйста, я не смогла. «Вивьен, ты слышишь меня?» «Эйста?» «Слышишь мой голос?» «Эйста, это ты? Где ты? Я не вижу тебя!» Я ничего не вижу. Плыви на мой голос, совенок, плыви. Я не могу, я. Я. Не сдавайся, милые, слышишь, я здесь. Я рядом и не брошу тебя. Я ведь обещал, помнишь? Мы в одном бутискафе, мы всплывем. Греби, совенок, ну же! Давай! Протяни мне руку. Я извиваюсь в плотном пузыре. Мне холодно, но я пытаюсь прорваться наружу. Эйста, зовет меня! Он по ту сторону. Мне нужно к нему. Но тьма поглощает. Она облепляет конечности и виснет на них неподъемными глыбами. Тьма не позволит мне вырваться. Тьма не подпустит Кейста. У тебя получится, Вивьен. Уже почти получилось. Только не сдавайся, слышишь? Я рядом. Я помогу. Возьми меня за руку. Я вытягиваюсь в струну, напрягаю каждую мышцу, разбиваю оковы и отталкиваюсь ногами от зыбкого дна. Голодная тьма тут же набрасывается на моё хилое тело. Она не даст мне вынырнуть из её логова. Но я готова к бою. Я теперь сильнее, ведь снова могу дышать. И вижу проблески света. Голос Эйста обретает форму. Теперь он Феникс. Его силуэт сияет золотым пламенем прямо над моей головой. Его мощный клюв прорывает стены пузыря. Его огненные крылья размахивают тьму. Палят её дотла, пробивая мне путь к свободе. Мой феникс приближается. Я чувствую его жар на своем лице. Я улыбаюсь. Спасибо. Ты спас меня, Эйста. Ты смог. Разряд. Еще разряд. Эйста, куда ты? Что происходит? Не исчезай. Золотистое свечение блекнет. Силуэт моего феникса растворяется. Ну что там? Пульс есть. «Отлично, жить будет. Скоро стабилизируется и мозговая активность. Пусть поспит. Часа два, не больше. Организм как раз очистится от остатков посторонних препаратов. Эксперимент нельзя прерывать на долгий период». «Да, сэр». «Трей, останешься здесь. Отслеживай показатели». «Слушаюсь. Мне нужно проверить второго испытуемого». «Доктор Ривс. «Что еще? «Ваши поручения касательно Дэвиса выполнены». Отклонение от плана? Нет, сэр, все согласно вашим инструкциям. Чудно, принеси сюда вещи, Аулит, остальное уничтожить. Будет сделано, сэр. Меня выволокли из пасти непроглядной впадины, но я все еще чувствую на себе ее могильное дыхание. Тьма не умолкла, она зовет меня обратно. Манит, зазывает шепотом в свои недра. Но мои ноги больше не коснутся ее дна. Невидимые, но осязаемые крылья феникса придерживают меня и помогают оставаться на плаву. Теперь я должна только плыть по течению, ожидая, когда же прибьет к суше. Менять курс или сопротивляться волнам нет сил. Я прикрываю глаза, прислушиваюсь к шепоту воды, обволакивающей тело. Стараюсь разобрать в нем звуки родного голоса. Похоже на шелест леса, словно высокие ели трутся друг о друга, отцепляя кольцом безмятежное озеро. Может, я в озере? Озеро, ели, костер. Мои фотографии на стенах подвала. Фред, Понтиак. Эйста, эйста, эйста. Эйста. Кое-как размыкаются мои иссохшие губы. Доктор Ривс, доктор Ривс. Она пришла в себя. Что? Аулит что-то бормочет. Неужели Какой крепкий экземпляр нам достался. Я в ней не ошибся. Эйста, едва слышно зову я. Как это мило. Жаль, он этого не слышит. С пробуждением, ангел. Хорошо спалось? Что снилось? Видела свет в конце тоннеля или намолгут? Какого черта! Я должна была вернуться на задний двор к озеру вместе с Эйстой и Фредом. Случился сбой? Где я? Я хочу протереть глаза, но у меня не получается поднять руки. Они остаются лежать вытянутыми вдоль туловища, словно скованные наручниками. Меня опять связал Фред? Мы не выбрались из погружения? Мои веки тяжелые и дрожат. Не знаю, с какой попытки мне удается открыть глаза и склонить голову набок, чтобы бросить взгляд вниз. Мне не кажется. Мои запястья действительно пристегнуты к больничной койке медицинскими фиксаторами. «Что за хрень?» Мой голос охрип, обломки слов застревают в горле, вызывая болезненный кашель. «Не смог прожить без тебя даже два дня. Ты незаменимый для команды, мой ангел». «Джонатан?» Яркая белоснежная улыбка мерцает напротив моих глаз, вынуждая меня снова зажмуриться. «Рад видеть тебя в здравии». Его добродушный голос звучит фальшиво и режет уши. Мне тяжело, но я нахожу в себе силы сфокусироваться на его лице. Ну или почти, в здравии, мне без разницы. Сойдёт и так. Развяжи меня. Я медленно вращаю запястьями, но высвободиться не получается. Фиксаторы надежно сковывают мои руки. Развяжи меня, Джонатан. Эй, полегче, Аулет. Мне зачем так суетиться. Сделаешь хуже только себе. Развяжи меня сейчас же! Я начинаю ерзать покойки, предпринимая тщетные попытки вызволиться. Джонатан! Осипшие крики дерут горло, но я продолжаю выть, превозмогая боль. Развяжи меня немедленно! Сэр, я подготовил Ксанакс. Примечание: Ксанакс транквилизатор. Противотревожное средство, которое используется для лечения панических расстройств, тревожных неврозов. Препарат обладает одним из самых тяжелых абстинентных синдромов. Порой даже превосходя опиоиды типа героина. «Кретин!» Грозно рявкает Тривс. «Никаких второстепенных препаратов. Я же говорил, они нарушат выявление побочных эффектов от Difine 2». «Простите, сэр. Идиот!» Шипит Джонатан. Его резкий тон отдаётся болью в висках, и я морщусь, чувствуя, как уши закладывает от громкого звона. Я выгибаюсь дугой над матрасом, убираясь затылком в подушку. Мои зубы стиснуты и едва не крошатся от силы, с которой я сжимаю челюсть. Звон не прекращается. Мне хочется закрыть уши руками, но я не могу. Я встряхиваю головой, бьюсь ею о койку и кричу сама, пытаясь заглушить мерзкий звук. Она сейчас успокоится. У нее недостаточно энергии для сопротивления, и это однозначно плюс. Я тяжело дышу, уже одна хватая воздух ртом. Я больше не могу кричать. У меня иссякли силы. Мое тело падает обратно на матрас. Голова скатывается на бок. Запястье саднит от рывков. Моих жалких попыток вырваться из фиксаторов. Кажется, я застряла в капкане. И поставила его я сама. «Ну вот». Холодная ладонь Ривза накрывает мой лоб, покрывшийся испариной. «Так-то лучше». Не стоит впустую растрачивать свою энергию. Она тебе еще пригодится. Где я? Я тихо выдыхаю под грузом его ладони. Ну как же, не узнаешь родные стены? Обидно. Я думал, лаборатория стала тебе вторым домом. Улыбается Джонатан, поглаживая пальцами мои волосы, и я встряхиваю головой. Удивительно, откуда в тебе столько сил, ангел? Что я здесь делаю? Доктор Ривс? Джонатан оборачивается на голос, который приковывает и мое внимание. Я кашусь в сторону двери и вижу вошедшего в помещение рыжего недоростка Трея. «Чего тебе?» Приказной тон Джонатана никак не вяжется с той манерой речи, что я привыкла слышать ранее каждый рабочий день. Да, Ривс бывал холоден, но не груб. Теперь у меня складывается впечатление, что за последние сутки каждый из моего окружения обзавёлся злобным близнецом. И прямо сейчас я имею дело именно с ними, а не с оригиналами людей, которых я знала. Торнтон буйствует. Он скоро разнесет все помещение. Боюсь, без транквилизаторов не обойтись. Заикаясь, отчитывается Трей. Ты совсем дебил? Какого чёрта вы не обездвижили Торнтона, пока он был без сознания? Орет Ривс, но я уже не разбираю слов. Есть ты здесь, и он жив. Мое сердце врезается в ребра, обливается кровью и тонет доводя до лихорадки моё тело. Несмотря на безысходность, я чувствую прилив радости. Тепло окатывает меня с головы до ног, и я с облегчением выдыхаю. Он жив. «Ведите его сюда. Ничего не вкалывать». Командует Ривс. «Но, сэр, он... Мне плевать. Это ваши проблемы. Пару часов назад Торнтон даже на ногах не стоял. А вы не можете с ним справиться? Кучка гребаных сосунков». «Меня не волнует, как, но он должен быть здесь. Даю вам минуту». «Понял. Быстрее!» Клянусь, я не дышу треклятую вечность. Я словно опять нырнула к дну той чертовой впадины. По языку скатывается все та же вязкая смола. Лопается и заливает горло. Я задыхаюсь, но не могу сделать вдох, пока не увижу лицо Эйста, пока тьму не разгонит мой феникс. Мои глаза мокрые от слез. Взгляд приковывается к дверному проёму. Трей скрылся там очень давно, или я сбилась со счета секунд. Мое сердце, как верный пес, выскочило из груди и стоит у двери на задних лапах, ожидая возвращения хозяина. Но его все нет, и я готова скулить. Глаза сжёт от скопившихся слез, но я не моргну. Я должна увидеть Эйста, чтобы удостовериться в реальности происходящего, чтобы сердце вернулось обратно. Чтобы легкие наполнились кислородом, чтобы я начала жить. Я продолжаю мысленно отчитывать секунды, превращаю их в минуты, равные целой вечности для меня. Наконец-то дверь снова распахивается. Мое беспомощное сердце катится в сторону, сжимается в ком и замирает у ног хозяина, когда кто-то из персонала толкает эйста вперед, ударяя подошвой ботинка ему под колени. Я рефлекторно дергаюсь, поднимаясь с кушетки. Хочу спрыгнуть и броситься Кейста, Но фиксаторы на моих запястьях блокируют порыв, до крови впиваясь в кожу. Эйста! Я игнорирую режущую боль и опять Ирияна натянусь вперед. Вивьен. Опущенный в пол подбородок Кейста резко вздёргивается. Я задерживаю дыхание, ловя его взгляд. Живой. Мокрые пряди волос не спадают ему на лицо, но я все равно вижу вспышку в серых глазах. По мне, словно разрядом тока, проносится вся та боль, что источает отчаянный взгляд Эйста. Он резко порывается ко мне, но трое мощных ассистентов синхронно оттягивают его обратно. Они швыряют Эйста на колени, придавливают его к полу грудой своих мышц. Эйста скалится, пытаясь вывернуться, но сопротивление бесполезно. «Уроды! Чтоб вы сдохли!» Выплевывает Эйста, за что получает новый удар под дых. «Эйста!» Реву я, заглушая его кашель и глотаю хлынувшие слезы. Отпустите его! Эйста! Голос надрывается. Умоляю! Остановитесь! Я дергаюсь вперед снова и снова. Мое тело трясется и бьется в лихорадке от твердый матрас. Я больше не владею им, не владею собой. Я даже не чувствую боли, что мгновение назад пронизывало меня насквозь. Теперь, кажется, я даже способна выдрать живьем эти гребаные фиксаторы перевернуть к чертям эту койку вместе с собой и броситься к Эйста, к моему фениксу, который вытащил мою душу из непроглядного ада. Теперь моя очередь спасать его. Но на деле фиксаторы на моих запястьях слишком тугие, койка слишком тяжелая и стойкая, чтобы перевернуть ее, А я слишком слабая и не подхожу на роль спасительницы. Я могу только трепыхаться, как бабочка с переломанными крыльями в запертой клетке и наблюдать за болью любимого мужчины. «Поздоровались?» Стальной бас Ривза приковывает к себе внимание каждого из нас. «Замечательно». Улыбается он, но эта ехидная улыбка мгновенно исчезает. Лицо Джонатана становится свирепым. «А теперь успокоились оба!» прикрикивает он. «Иначе мне придется закончить это душераздирающее воссоединение». «Иди к чёрту!» шипит Эйста, прогибая спину под ударом локтя между своих лопаток. «Закрой пасть!» — рявкает один из ассистентов Ривза и обхватывает шею Эйста сзади. «Или я заставлю тебя это сделать?» «Тише, Энди, так ты совсем испортишь нашу подопытную мышку». Лыбится Ривз и подступает к Эйста. Джонатан цокает, продолжая мерзко ухмыляться. Он приседает на корточке, чтобы опуститься на уровень лица «Эйста». Нам еще нужен этот выносливый упрямец. Пальцы Ривза впиваются в подбородок Эйста и резко вздергивают его выше, заставляя Эйста взглянуть в глаза своего мучителя. Эйста больно, я знаю это, я чувствую его боль на своей шкуре. Я вижу, как напрягаются мышцы на его лице, как сжимается челюсть и воспламеняется взгляд. Я знаю, каково ему, и готова выйти вместо него. Эйста тяжело, но он терпит. Он ни за что не покажет своих страданий. Но моему сердцу этого и не нужно. Оно уже рухнуло у его ног и едва живое бьется в судорогах о серый пол. Ты ублюдок, Ривс. Последнее слово Эйста обрывается плевком в морду Джонатана. Да. Ривс плавно вытаскивает белоснежный платок из верхнего кармана своего белоснежного халата и неторопливо обтирает лицо, заодно смывая с него инохальную улыбку. Но это никак не поменяет твоего положения, Торнтон». Джонатан резко выпрямляется, возвышаясь над скрученным Эйста. «В кресло его, и проверьте, чтобы руки и ноги были надежно зафиксированы». Приказ Ривза исполняется незамедлительно. Эйста рычит и извивается в руках персонала, брыкается и вырывается изо всех сил. Он не принимает уготованную ему участь. Он борется пока кулак здоровяка в синей медицинской форме не впечатывается ему в живот. «Эйста, нет!» Надрываю горло я, наблюдая, как Эйста складывается пополам от силы удара. Его швыряют в указанное кресло. Крепкая хватка ассистента удерживает его за плечи и придавливает к спинке, когда еще две пары рук быстро пристёгивают конечности Эйста фиксаторами. «Джонатан, отпусти его!» Кричу я сквозь слезы, натягивая свои оковы. Прошу, отпусти хотя бы Эйста. Умоляю тебя. Ангел мой, я бы с удовольствием. Ривс вальяжно подступает к моей койке. Каждый его размеренный шаг отзывается стуком жесткой подошвы по серой плитке. Но, боюсь так, я потеряю самый простой способ воздействия на тебя. Разве ты бы согласилась добровольно сотрудничать? Не будь здесь этого красавчика, а? Его пальцы тянутся к моим волосам. И я невольно дергаюсь в противоположную сторону. Вот и я о том же. Хмыкает он и убирает руку в карман, так и не коснувшись моего лица. Что тебе от нас нужно? Смотрю на него из-под лобья. Всего лишь небольшая помощь в доработке Dive N2. Ухмыляется Ривс. Основную работу ты уже сделала, но принятая тобой доза мозгоправов подпортила анализ. О каком анализе идет речь? Анализ побочных эффектов, конечно же. Улыбка Ривза растягивается шире. Наш заказчик отказывается делать взнос за препарат без подробного перечня возможных последствий от погружений. Он очень переживает за свое здоровье и не желает подвергать себя даже малейшему риску, а также своего коллегу по эксперименту. Джонатан щелкает пальцами, и его ассистент, как выдрессированный пес, тащит к моей кушетке кожаное кресло. Брынча по полу пластиковыми колёсиками. Ривс элегантно усаживается напротив меня, расположив руки на подлокотниках и сцепляет пальцы в замок. «Как же мне повезло, что ты почти всё опробовала самостоятельно. Мне всегда везло в ставках, чёрт возьми». Усмехается он и постукивает указательными пальцами друг от друга. «Так что спасибо тебе, Аулит. Теперь нам не придётся особо напрягаться, чтобы выявить новые особенности побочных эффектов». Мы всего лишь еще несколько раз запустим эксперимент. И как ты, наверное, успела догадаться, именно твой мозг снова будет управлять погружением. Да, я понимаю, ты устала, но...» Он разводит руками. «Мне нужно подкрепить уже отмеченные закономерности, понимаешь?» «Как?» — шепчу я, вглядываясь в его расширенные от восторга глаза. «Как я узнал, что ты проворачиваешь за моей спиной?» Или, как я догадался, что ты осмелишься протестировать новую разработку на себе? А может быть, как я отследил каждое из твоих погружений? Что именно тебя интересует, ангел? Я добрый, поэтому отвечу на любой твой вопрос. С каждой произнесенной фразой улыбка Ривза сияет все ярче, а я чувствую себя все большей дурой. И Видишь ли, Вивьен, ты недооцениваешь людей. Я ведь тоже гений, мой ангел». Он размыкает сплетение своих пальцев, чтобы провести указательным по моей прикованной к койке руке. «Ты хороша, но между нами есть огромное отличие. Знаешь, какое?» Холодное касание его пальца скользит от моего запястья к локтю. «Я никого не люблю». Ухмыляется он. «А твоя любовь затуманила твой гениальный мозг, поэтому ты даже не заметила, что я пристально следил за тобой последние несколько месяцев». Ты ведь думала другим местом, верно? Своим разбитым сердцем. Он продолжает поглаживать мою кожу. Жаль, иначе бы ты, несомненно, заметила, что к твоему персональному компьютеру было осуществлено второстепенное подключение. Да, это был я. Я считывал и копировал всю необходимую информацию на свой ноутбук. А Ты даже не отследила внедрение. Видишь, до чего доводит любовь? Она отупляет, Аулит, даже таких гениев, как ты. Ты с головой погрязла в реализации своего собственного плана. Так сильно хотела отправиться назад, в счастливое прошлое с Торнтоном, что не заметила мою тень за своей спиной. И пока ты сутками совершенствовала проект, я читал тебя как открытую книгу. Ледяная дорожка от прикосновений Ривза достигает моего плеча. Я замираю и перестаю дышать, покрывая синим от его пристального взгляда». Он нагло осматривает моё тело, уделяя особое внимание моей груди, и звучно сглатывает. Моя интуиция ещё никогда не подводила меня, ангел. Рифс придвигается ближе и нависает над моим ухом. Но в этот раз я ужасно хотела ошибиться. Его шёпот оседает на моей шее рядом с отпечатками его пальцев, и мой позвоночник усыпается ледяной дрожью. «Ты ведь действительно мне нравишься, Вивьен» поэтому мне искренне жаль, что я не прогадал, когда поставил на тебя. Его губы холодны так же, как и его руки, и от одного лишь прикосновения к мочке моего уха мое тело покрывается изморозью. Но теперь обратного пути нет. Ты сама подписала себе приговор, проглотив первую таблетку. «Убери от нее свои руки, гребаный ублюдок!» Крик Эйста заставляет Джонатана резко отпрянуть от меня и вскочить с кресла. Ривс усмехается, бросает на меня беглый взгляд, и, поправив белый халат, теперь шагает в сторону прикованного к креслу Эйста. Отпусти его, Джонатан. Моя тихая мольба разбивается об его спину. Я сделаю все, что ты скажешь. Только отпусти его, пожалуйста. Я не могу этого сделать, дорогая. Ривс оборачивается и встречается со мной взглядом. «Мне нужен отчет и об активности его мозга в рамках проекта в том числе». Он корчит гримасу сожаления. «Видишь ли, когда я исследовал кривую Фредерика Дэвиса, то по результатам одного из погружений я отметил небольшое отклонение от нормы. Это совпало с моментом, когда твой герой отделал Дэвиса до смерти. На улице у его дома. Припоминаешь? Ты тогда еще впервые умерла». Посмеивается Ривс, находя мою смерть под колесами чьей-то тачки, забавной. Наверное, было больно? Отклонение было незначительным. Я проверяла. Настаиваю я. Не сомневаюсь, ангел, но я привык проверять самостоятельно. Люблю убеждаться в своих подозрениях, знаешь ли. Тем более, когда речь идет о таких важных проектах. Я не могу рисковать, выдвигая препарат на продажу, не изучив все его скрытые воздействия. Ты должна меня понять. Ты ведь тоже ученый, поэтому обязана согласиться, что участие Торнтона тоже необходимо. Он сыграет свою важную роль в разработке великого проекта Скажи, герой. Джонатан настигает Эйста за пару шагов и облокачивается на спинку кресла над его головой. Готов внести вклад в развитие науки? Гори в аду. Выплевывает Эйста сквозь стиснутые зубы. Только после тебя, Торнтон. «Только после тебя».